Урок 13. Будете ли вы концентрироваться? Вы, как и все люди, можете концентрироваться, но будете ли вы это делать? Все зависит от вас. Есть большая разница между способностью что-либо делать и ее реализацией. В мире намного больше неиспользованных возможностей, чем использованных. Почему в мире много способных людей, которые так ничего не достигли? Амбициозных людей много, но по-настоящему успешных не так уж и много. Почему остальные не присоединяются к их рядам? Обычно проблема в них самих. У них были шансы, возможно, лучше по сравнению с шансами других людей, которые все же добились успеха. Если что-то, что вы хотели сделать, но не делаете. Если вы считаете, что должны жить лучше, почему вы не живете? Внимательно изучайте себя, анализируйте свои неудачи. Иногда бывает, что даже какой-то пустяк не дает человеку возможности расти и достигать успеха. Узнавайте, почему вы не получаете нужных результатов, в чем причина ваших неудач. Может быть, вы ожидали, что кто-то приготовит вам путь и будет вести вас? Если так, то сосредоточьтесь на мыслях иного характера. Есть две вещи, абсолютно необходимые для успеха – энергия и воля к успеху их ничем нельзя заменить. Путь большинства людей нелегок, и вы не должны ожидать найти такой путь. Удары судьбы развивают наше мужество и моральную выдержку. Ленивым и пассивным людям не достают этих качеств. Такие люди никогда не глядят в лицо житейским обстоятельствам и поэтому не знают, как это делать. Их жизнь не улучшает мир». Мы должны создать для себя благоприятные условия, а не ждать, что они появятся сами собой. В наше время успех не добьется человек, который твердит, это невозможно. Лишь человек, идущий вперед, невзирая на препятствия, добьется нужной цели. Слова «Господь помогает тем, кто помогает себе» справедливы. Мы поднимаемся вверх по дороге к успеху, преодолевая препятствия. Камни преткновения это только ступени для человека, который говорит, «Я могу» и «Я буду». При виде хромых, глухих, слепых или людей с иными физическими недостатками, добивающимися успеха, здоровый неудачник должен испытывать стыд. Ничто не сравнится с силой настойчивости. Путь впереди нелегок, но мы сможем пройти все сложные участки, если будем думать, что это возможно, и сосредоточимся на поиске пути. Но если вы думаете, что препятствия непреодолимы, Вы даже не будете пытаться, или ваши попытки будут половинчатыми. Таким образом, вы ничего не добьетесь. Многие люди не достигают нового дела, если они не чувствуют наверняка, что добьются в нем успеха. Какая ошибка? Возможно, их подход был бы правильным, если бы можно было бы в точности знать, что мы можем и чего не можем. Однако это неизвестно. Может быть, сейчас на вашем пути стоит препятствие, которое исчезнут на будущей неделе. Может быть... Сейчас ваш путь свободен, но на будущей неделе на нем появится препятствия. К сожалению, большинство людей теряет мужество от одного вида препятствия. Они забывают, что в большинстве случаев есть обходной путь. Только вы можете найти его. Если вы беретесь за дело в полсилы, когда обстоятельства требуют от вас полной самоотдачи, вы, конечно же, не победите. Трудитесь с чувством, что вы отдаете делу всей свои силы для того, чтобы оно было успешным. Только сосредоточенные усилия приводят к победе. Большинство людей побеждены прежде, чем они успевают стартовать. Они ожидают препятствия на своем пути и постоянно думают о них, вместо того, чтобы думать о путях победы над ними. В результате они увеличивают количество этих препятствий, вместо того, чтобы уменьшать их. Бывало ли с вами, чтобы вы брались за дело, ожидая, что оно будет сложным, Но все получалось легко. Так происходило не раз. Препятствия, которые поначалу выглядят серьезными, оборачиваются незначительными, когда мы за них беремся. Каждый раз отправляйтесь в путь с мыслью, что ваша дорога будет легкой, а если не так, вы расчистите ее. Все люди, которые чего-то достигли в жизни, сами расчистили свой путь. У них не было той помощи, которая есть у вас сегодня. Ключевая нота успеха – это настойчивые и решительные усилия. Не сворачивайтесь с вашего пути. Будьте твердо намерены делать то, что вы хотите. Пусть новые удары не пугают вас. Они не остановят человека, который в своем сердце знает, что успех можно приобрести только великой решимостью и сосредоточенными усилиями, которые идут от всего сердца. Человек, в ком есть твердая воля, придает форму миру для себя», – сказал Гёте. «У людей не бывает недостатка силы, у них бывает недостаток воли», – утверждал Виктор Гюго. «Для победы важны не столько умения, сколько активность и великая решительность. Для человека, который делает лучшее, на что он способен, неудачи не существует. Над чем бы вам не приходилось работать сейчас, не позволяйте обстоятельствам лишать вас мужества. Приливная волна постоянно меняется. Завтра или в любой другой день эта волна может обратиться вам на благо, если вы только достаточно амбициозны в своих усилиях. Работа придает вам мужество и помогает вам развиться. Если бы не работа, жизнь стала бы монотонной. Вот что я говорю человеку, который желает двигаться вперед. Не считай свое настоящее положение постоянно. Пусть твои глаза будут открыты вырабатывая в себе качества, которые помогут воспользоваться возможностью, когда она придет. Будь всегда начеку и ищи возможности. Помни, мы привлекаем к себе то, на чем фокусируем разум. Если мы ищем возможности, мы найдем их. Если вы человек, которым вы должны быть, кто-то ищет вас для ответственной позиции. Когда он найдет вас, не позволяйте вашему вниманию блуждать, отнеситесь к нему с полным вниманием. Покажите, что вы можете сосредоточить ваши силы, что в вас есть качество настоящего мужчины. Не подавайте никаких признаков страха, неуверенности или сомнения. Уверенный в себе человек должен пробиться вперед. Никакие обстоятельства не помешают ему.